Фомин и инспектор из отделения ждали Алимова. Они сидели, подстелив газету на ступеньках, чуть выше квартиры, и курили. Время тянулось медленно. Они переговорили обо всем и теперь сидели молча. Даже курить не хотелось во рту, чувствовалась никотиновая горечь. Фомин сидел, прислонясь плечом к стене. За много лет он привык ждать. Если вспомнить все засады, в которых ему приходилось ждать, то проведенное в них время можно было исчислять месяцами. «Ты э, знаешь что?» — сказал он инспектору. «Ты дальше сходи в отделение, позвони в Мур и скажи, что я здесь припухаю. Да сигарет купи и воды бутылочки две, а то во рту с перекура горько. Может, плавленных сырков взять и хлеба? И то дело возьми». Фомин полез в карман, вытащил кошелек, вынул аккуратно сложенные рубли, расправил их и дал Даньшеву два. Сигарет какие, Павел Степанович, дымок?» «Дымок». «Я мигом». Инспектор ушел. и Фомин остался один. Он ждал. Адрес Алимова Вадим узнал у дежурного. Машину и группы взял Калугин, и Орлов не стал ждать, пока дежурный пришлет разгонную. Он стоял на углу улицы Рылеева, пытаясь поймать такси, ощущая, что именно сегодня должно произойти нечто непоправимое. Дважды в жизни у него появлялось такое же предчувствие, и дважды оно не обманывало его. Вадим никогда никому не рассказывал об этом, боясь насмешек и розыгрышей. Но, тем не менее, именно это предчувствие беды заставило его покинуть уютную мастерскую Гринина и метаться по улицам в поисках такси. Почему-то, когда машина не нужна, такси с зазывно-зеленым огоньком словно специально ищут тебя. Но если ты торопишься... Одна за другой проносились мимо него машины, а время летело стремительно, и предчувствие беды стало острым и физически ощутимым. Вадим зажал в руке удостоверение, решаясь на крайнюю меру. остановить любую машину и воспользоваться своими правами сотрудниками милиции. Он и не заметил, как рядом остановились серенькие «Жигули» фургон. «Вадим Николаевич!» – окликнул его женский голос. Вадим обернулся, из окна машины высунулась женщина. Она открыла дверцу, приглашая Орлова садиться. «Как же ее зовут?» – мучительно пытался вспомнить Вадим. «Как же она говорила о ГАИ!» И в памяти всплыл голос Гринина. «Марина у нас автомобилист». «Марина, точно, Марина». Вадим подошел к машине. «Мы из окна увидели, как вы мечетесь с поднятой рукой», — улыбнулась Марина. У нее была прекрасная улыбка, и зубы были красивые, ровные и белоснежные. «Вас подвести? «Понимаете», — начал Вадим. Он никак не мог решиться. «Понимаете?» «Пока нет», — Марина опять улыбнулась. «Мне очень нужна машина по служебному делу». «Так садитесь». «Разрешите мне сесть за руль?» «Прошу». Марина подвинулась, освобождая водительское место. Вадим влез в машину, нажал рычаг и отодвинул сиденье до упора назад. Теперь нормально. Держитесь, сказал он и, резко с места, вдавив педаль газа. Переключая скорость, выскочил на Кропоткинскую. Марина сидела молча, глядя на его сосредоточенное лицо. Вадим гнал Жигули по осевой, красиво обходя идущие впереди машины. Запоздало раздалась стрель милицейского свистка. Но впереди вспыхнул услужливый глаз светофора, и Жигули, сокращая разворот, рванулись из левого ряда к разметке. На перерез машине бежал инспектор ГАИ с опущенным жезлом. Вадим затормозил рядом с ним, распахнул дверцу. «Товарищ водитель!» – начал инспектор. «Погоди, капитан!» Инспектор был немолод, он многое повидал на своем веку. «Капитан!» – Вадим достал удостоверение. «Скажи своим, чтобы дали мне проезд по бульварам до поворота в телеграфный переулок. Позвони дежурному по городу, скажи, что я просил послать подвижную милицейскую группу в армянский переулок, и чтобы лейтенант Стрельцов ждал меня с оружием на Петровке рядом с постом ГАИ». Инспектор служил тридцатый год. Он видел много за это время. Он знал, чем занимается отдел, номер которого прочел удостоверение. Он бросил руку к козырьку. «Есть, товарищ подполковник, удачи! К черту!» Вадим выжил сцепление, воткнул скорость, краем глаза увидав второго инспектора, перекрывавшего поток машин с волхонки. На углу улицы Фрунзе и Бульвара горел зеленый свет светофора. Два инспектора с опущенными жезлами надежно перекрыли трассу. У Никитских ворот было то же самое. Еще с бульвара Вадим увидел, как пересекает площадь по периметру офицер милиции. И он подумал о том, что все они, какие бы погоны ни носили, принадлежат к одному великому братству людей, главная задача которых – защищать своих сограждан. И пусть не всегда все получается гладко, пусть. В их службе бывает всякое, но вот случилась беда, и все они работают только для одного, чтобы предотвратить ее последствия. Видимо, и есть смысл их службы в том, чтобы разделять горе с теми, кому приходишь на помощь. Петровский бульвар был пуст, только троллейбус неспешно шел по правой стороне. На Петровке на проезжей части стоял Стрельцов. Вадим резко затормозил. В пачке оставалась последняя сигарета, и Фамин аккуратно разломив ее, вторую половинку положил обратно. Он вставил сигарету в мундштук, чиркнул спичкой. Сколько же он ждал Алимова? Он отогнул рукав, посмотрел на старенькую победу. Загулял, Алимов, ох, загулял. Фомин поудобнее устроился на ступеньке, даже ноги вытянул и услышал шаги. Сначала он подумал, что это Даньшев. Но человек снизу шел тяжело, шаркая ногами по ступенькам. Фомин встал и глянул через перила. Увидел черные волосы и желтую кожу куртки, обтянувшую плечи. Он, Алимов. И Фамин пожалел, что не взял пистолет. Человек поднялся, остановился у двери квартиры, начал искать ключ. Алимов? Фомин неслышно возник за его спиной. Ну, ответил тот, не оборачиваясь. Я из милиции, пройдемте со мной. Зачем? насмешливо спросил Алимов и обернулся. Они были одного роста, примерно одного сложения. Алимов, оценивающе оглядел стоящего перед ним человека. Зачем? переспросил он. В отделении поговорим. Пошли. Алимов резко шагнул к лестнице. Фомин взял его за руку, выше локтя. Он почувствовал, как налились, напружинились мышцы. Хватка у Мельтона была железная, это Алимов понял сразу. Рука затекла, и он, дернувшись, прохрипел: «Пусти, сам пойду!» «Так-то и лучше, а то мне с тобой в догонялке играть некогда». Они спустились к выходу. До двери оставалось несколько шагов, и тут Алимов, развернувшись, ударил Фомина. Фомин, перехватив его руку, заломил ее, услышав, как застонал задержанный. Фомин отшвырнул его и, оборачиваясь, увидел невысокого светлого парня в зеленой кожаной куртке и темных вельветовых штанах. Он хотел шагнуть к нему, но что-то горячее ударило в бок, и он повалился к стене, шепча «Погоди, не уйдешь». Перед глазами завертелись огненные колеса, ноги стали ватными. Он услышал, как хлопнула дверь и пополз к ней, шепча одно слово «Не уйдешь».